Глава двадцатая Она лежала на каком-то грязном подпаленном плаще, как и в нашу первую встречу, почти без одежды, если не считать дырявые черные спортивные штаны. Правда, выглядела Света сейчас гораздо хуже. Весь ее торс был перемотан бинтами, вымоченными в алхимической жиже с кислотно-сладким запахом. Притом лицо девушки было чистым. Я бы сказал безмятежным, если бы не бледности испарена на лбу. Похоже, шлем ты смогла сохранить до последнего, проговорил я, глядя на ее красивые волосы. Опустившись на колени рядом со Светой, я положил ей ладонь на грудь. Затем разразился длинной матерной тирадой. Свету не только обожгли. Похоже, потеряв контроль над своим нагрудником и покровом, она словила несколько дротиков. Печень, желудок, матка. Столько органов продырявлено, пара ребер в труху, мышцы разорваны. Если бы я пришел позже, мог бы найти лишь ее хладный труп. Да и сейчас нужно действовать быстро. И я потратил часть запаса энергии из метки на улучшение семейного дара и приступил к исцелению герцогини. Хвала хаосу, дело спорилось. Опыт влечения людей, полученный в больнице в Атутьевых, играл мне на руку. Сейчас я лучше понимал, как именно использовать свою энергию, чтобы восстанавливать ткани. Благодаря этому я не тратил энергию попусту и мог сделать все, как говорится, по красоте. Дважды я прервал лечение, чтобы набить рот чипсами восстановления. А вот в третий раз меня заставили прерваться. Снаружи послышался уже знакомый рев и мерзкое бульканье. Лавовых големов было больше двадцати. Пришлось повозиться, чтобы справиться с ними. Эти гады пытались прорваться в пещеру и сожрать Свету. Правда, когда я это понял, сражаться стало проще. Я делал вид, что пропускаю монстра внутрь, но в последний момент настигал его и убивал. Немного рискованно использовать свою спящую подругу в качестве наживки. Но как раз Света бы поняла мою тактику и одобрила бы. До чего уж она бы явно была рада, что даже пребывая без сознания оказалась полезной в битве с монстрами ранга погибель. Закончив с големами, я продолжил лечение. Когда оторвался в следующий раз, чтобы поесть чипсов, от которых меня уже блевать тянуло, я осознал, что только что закончил восстанавливать внутренности девушки. Пол-дело сделано. На этой радостной ноте я принялся аккуратно снимать с ее бренного тела вонючие бинты. Я ведь не могу восстановить кожный покров, когда сверху что-то мешается. Света явно не обрадуется, если бинты вживятся в ее кожу. Я чувствовал, что и на ногах девушки есть ожоги. Так что после того, как избавился от ее бинтов, стянул с нее и штаны. Действовал четко и методично, будто в трансе. И мой мозг решил отдохнуть вновь, вспомнив об отвлеченных темах. Например, вот ведь неловко получится, если аномалия откроется, и брат Света со своими бойцами припрется сюда. Вот как раз в этот момент, когда я стягиваю штаны с его сестрички. Хотя только последний извращенец может подумать о чем-нибудь пошлом в такой момент. Я всего лишь хочу помочь девушке, а заодно и сделать так, чтобы на ее белоснежной коже не осталось шрамов от ожогов. И как же здорово наблюдать за тем, как исчезают эти страшные ожоги. А еще и дыхание девушки постепенно выравнивается. Когда я закончил, то обессилен, но селся подле света. Бросив на нее усталый взор, я прикрыл обнаженную герцогиню полами плаща, на котором она лежала. Остался последний штришок. Я достал из пространственного кармана бутылек с зельем восстановления. То, что я произвожу чипсы, вовсе не значит, что я полностью отказался от продукции конкурентов. Приподняв верхнюю половину тела света и пальцами открыв милый ротик девушки, я начал понемногу вливать в него зелье. Я точно знал, что герцогиня не подавится, если все делать правильно. Зелье стимулирует глотательный рефлекс даже у тех, кто находится без сознания. Еще три бутылька я поставил рядом со Светой на всякий случай на будущее. Увы, без зелья сейчас обойтись было нельзя. Во-первых, восстановление энергии в теле и сосредоточении закрепит результат лечения. А во-вторых, и в главных, я попросту не могу оставить Свету здесь спать будет очень грустно если сюда заявится какой нибудь монстр и сожрет ее спящую придя в себя она хотя бы сможет выиграть время или убежать увы я в аномалии сейчас один и не могу гарантировать что не пропущу мимо себя ни одной твари ты бы мне сейчас очень помогла мысленно сказал я за — м промурчала света открывая глаза максим Через миг к ней пришло сознание, и она резко уселась, едва не врезавшись в меня лбом. Плащ спал с девушки, открывая вид на все, что я сегодня уже видел. Я отвернулся. Она ойкнула и натянула плащ почти до шеи. Напоминает нашу первую встречу, да. Улыбнулся я, снова повернувшись к ней. Света хмурилась, бурави меня взглядом. «Почему ты здесь?» — выпалила она. Аномалия открылась, и... Оттянув плащ, она посмотрела на свою грудь. Затем снова подняла на меня глаза. «Кто меня исцелил? Я помню, какие были раны. Не могут так быстро исчезнуть ожоги. И... Максим... А где остальные?» Она начала напряженно оглядываться по сторонам. Я молча обнял ее, прижал ее голову к своему плечу. Девушка вздрогнула, но не стала пытаться вырваться. «Не ведь...» — начала она и замолчала. Положив ей руки на плечи, я заглянул герцогине в глаза и твердо произнес. Они с честью исполнили свой долг, Света. Она поджала губы и кивнула. «Помни о том, что они бились до последнего, ради своей госпожи. Помни, и иди дальше». Я поднялся и развернулся к выходу. «Ты куда, Максим?» — послышался сзади напряженный возглас. «К своей группе?» «У тебя отличный целитель, я должна его поблагодарить и...» «Света!» Я повысил голос, и она замолчала. «Послушай меня, пожалуйста. О том, что мы были здесь, никому ни слова. Прошу тебя, это очень серьезно. Буквально вопрос жизни и смерти». «Что ты хочешь этим сказать?» С подозрением спросила моя подруга. «Для всех эта аномалия до сих пор закрыта», — проговорил я. «А? Ну, Макс...» «Теперь ты понимаешь, почему я прошу тебя держать язык за зубами. Активируй броню и жди, пока не почувствуешь всплеск от разрушения семени аномалий». «Максим, но как же...» «Я все сказал. Ради себя, меня и всех, кто пал. Сохрани секрет». «А спросят, что тут произошло, то говори, не знаю. Потеряла сознание. В себя пришла, когда все закончилось. Вали все на очередной непредвиденный случай». Я вышел из пещеры, когда меня вновь окликнули. «Ну что еще?» — со вздохом спросил я, глядя на нее через плечо. Прикрываясь плащом, встревоженная, изумленная девушка выглядела довольно миленько. «Я более-менее поняла ситуацию», — проговорила она, подбирая слова на ходу. «Твоя группа ради помощи нам использовала какой-то неведомый артефакт, да? И смогла войти в закрытую аномалию? Это явно большой секрет. «Я не выдам. Спасибо, что спасли меня. Спасибо, что доверился мне. Но, Максим, почему ты пошел на такой риск ради меня?» От взгляда ее искренних зеленых глаз стало так тепло на душе. «Вот тебе и трофей, Макс!» — мелькнуло в моей голове. «А разве непонятно?» — усмехнулся я. «Потому что мне будет грустно, если ты умрешь». Так что давай, держи оборону и будь готова бежать от чудищ. Не стыдись этого. Лучше убегай и зови меня. Я приду. Снова улыбнулась она. Молча кивнув ей, я таки оставил пещеру и направился к самой высокой точке аномалии, к тому лавовому озеру. Я прикончил еще две толпы лавовых големов по дороге к озеру. Что здесь произошло? Как аномалия вожак со степным ландшафтом превратилась в выжженную пустошь? Ответ на вопрос довольно прост. Спящий вулкан внезапно пробудился и все залил лавой. Из-за повышенного содержания общемировых энергий в аномалии, лава из вулкана остывает гораздо дольше. Вместе с вулканом пробудились и духи, вселившиеся в лаву, и обернувшиеся лавовыми големами. Ну а местные жительницы, сероперы и куропатки просто не пережили столь резкие изменения. С этим все понятно. Но главный вопрос, кто тут босс? Тоже проснувшийся вместе с вулканом монстр, в которого перекочевало семя аномалий, после того, как вулкан или големы убили босса прошлого? Скорее всего. До самого последнего момента я гадал, как же будет выглядеть эта тварь. Вот мы и на месте. Мысленно обратился я к драконихе, когда поднялся на холм, некогда бывший вулканом. А нас никто не ждет». Дракониха все так же не отвечала. Перехватив поудобнее свою палец, я укрепил покров и осторожно направился к краю озера. С тех пор, как я попал сюда из пригорода Новосибирска, я думал, что в этой аномалии жарко и нечем дышать. Так вот, я ошибался. Если сравнивать с тем, что ощущается здесь, возле лавового озера. Внизу чистый горный воздух. А ведь я за время пребывания здесь прокачал размеры своего сосредоточения. То есть теперь моя энергетическая защита крепче, и по идее я должен быть более стойким к высоким температурам. Но даже несмотря на покров, я чувствовал, как горит моя кожа. А если бы не комплекс умений проклятия пространства и времени... Я давно бы валялся без сил, задыхаясь от угарных газов. Да что уж, мне даже себя постоянно подлечивать и очищать приходилось с помощью семейного дара. В общем, далеко не факт, что эту аномалию смогла бы пройти без потерь даже пятерка стражей ранговитись в хорошей броне и с большим запасом зелий. Я вот сожрал уже почти все чипсы, которые были в моем пространственном кармане, и это учитывая мои уникальные умения. Вылазь уже и покончим с этим! Ревкнул я, мысленно прикинув, сколько мне придется работать на своем складе в гаражах, чтобы восстановить запас съеденных чипсов. Хорошо, хоть запас свежих сердец-монстров в холодильнике есть. Ну да, так и так пришлось бы потратить на складе. Сердца скоро испортятся, если не превратить их в чипсы. Размышляя об этом, я чувствовал жажду крови, исходящую от лавового озера. И вот сейчас жажда стала концентрированной. Слева от меня загудело так, будто самолет запустил турбины. А затем из озера в меня полетели лавовые копья. Присесть, подпрыгнуть, перекувыркнуться в воздухе. Благодаря полю и своей ловкости я уклонялся от всех атак. «И это все, на что ты способен?» — крикнул я, глядя на озеро. «Вылезай, болотная плесень! Бить тебя буду!» Гул усилился, и лавовых копий стало больше. Я отбил битой несколько копий обратно. На бите не осталось ни следа, а вот руки мои немного задубели от напора. Ну да, сколько энергии за сегодня через контуры пропустил. Если не дать телу полноценно отдохнуть, можно и энергетическим инвалидам остаться. Наконец-то лава забурлила, и из озера начала появляться антропоморфная фигура. Она была чуть выше двух метров, четыре руки. Вместо ног змеиный хвост, а голова от ящерицы. Тварь была цвета лавы, облаченная в чешуйчатый доспех, прикрывающий сразу все ее руки. К слову, в одной руке монстр держал полуметровый оранжевый жазл, навершие которого издали напоминало сердечко. А еще мне показалось, что на его шее висели какие-то красивые бусы. Издали не разобрать. Монстр распахнул свою квадратную пасть и забулькал. «Ты станешь моей смертной!» Его голос звучал тягучий и обволакивающе. «Ошибаешься, фея Винкс!» — крикнул я, прикидывая, сколько может стоить его жезл. «Это ты станешь кормом для моей метки!» «Сгори!» — крикнул он и взмахнул своим коротеньким жезлом. Из озера тут же вылезли... Снова лавовые колья. Упс, это не колья. Это щупальца. Толстые горячие щупальца, состоящие из лавы. Этот четырехрукий извращенец хочет поймать меня своими жаркими тентаклями? А ведь гад все еще стоит в озере лавы, и я никак не мог к нему подобраться. Не хотелось бы превратиться в шашлык раньше, чем я прикончу этого рептилоида. Но на беду монстра, пока шел к нему в гости, я тут одно новое умение придумал. На базе комплекса умений проклятия пространства и времени и порожденного им поля. Я даже руну наметил на своем сосредоточении. Осталось лишь залить энергией и опытом, который у меня сейчас хватает. Но, скорее всего, это умение получится довольно лютым. Если все выйдет, то... К черту думать, делать надо. Запланированная импровизация наша вся. Лава тентакли так ли были уже рядом. Я влил в руну энергию и вскинул левую руку в направлении монстра. Затем я стремительно отпрыгнул назад. И еще до того, как мои ноги коснулись застывшей магмы, я крутанул левой рукой, будто лампочку в плафоне провернул. Мне показалось, я увидел ужас в глазах монстра. По крайней мере, жажда крови, которая так и перла из него, исчезла, и я ощутил его страх. Это произошло как раз в тот момент, когда монстр оказался на краю берега, там, где еще секунду назад стоял я сам. По ушам ударил противный скрежет, трещало само пространство, явно негодуя от такого обращения. Ведь я только что провернул нечто удивительное. Расширил свое поле настолько, что в нем оказался босс аномалии, а затем исказил пространство внутри поля. Так что точка, в которой был привязан в тот миг монстр, оказалась в другом месте. Это не какой-то там телекинез, ведь я не сдвинул его силой мысли. Я будто бы переписал его местоположение. Откат от использования этого умения был колоссальный. Из меня будто душу вынули, ноги подкосились. Я успел опереться на битую и только потому не упал. И я тяжело дышал, но внутренне торжествовал, видя, как лавовые щупальца опутали своего хозяина. Монстр был в ужасе. Монстр был обездвижен. Монстр смотрел на меня, не понимая, что происходит. А я знал, что буквально пару секунд, он сбросит свое оцепенение, и тогда все будет зря. У меня не было времени даже закинуть в рот чипсы. Я восстановил энергию в сосредоточении, потратив на это энергию опыт из метки. И растворился в мире. Чем еще сильнее шокировал монстра. За время сегодняшних боев я поднаторел в использовании своей черной биты гравитации. Научился не просто утяжелять и облегчать оружие. Я в полной мере освоил дополнительный эффект своего артефакта. Вложив уйму энергии в удар, я врезал битой по черепушке босса аномалии. Сама бита в момент соприкосновения стала тяжелее. Так она еще и послала дополнительный гравитационный импульс прямо в голову монстра, увеличив и без того огромную поражающую мощь. Ещероподобная голова босса аномалии ранга погибель взорвалась кровавыми ошметками, будто арбуз. «Ах!» «Ар — воскликнул я, когда моя метка до боли раскалилась, впитывая посмертный выплеск убитого босса. Скрипнув зубами, я перенаправил всю полученную энергию с монстра в свое сосредоточение, туда, где проживала одна мохнатая лисица-дракониха. Если лавовые големы для меня раньше были лишь легендой, то твари вроде здешнего босса в нашем мире точно встречались. Антропоморфные рептилоиды-монстры у нас, да и здесь тоже, именуются драконидами. Учитывая, что этот гад купался в лаве, стало быть близок к лавовой саламандре. Стала быть, лавовый драконит. Его поглощение для моей драконихи не будет актом каннибализма. Это все равно, что человек съест какого-нибудь лемура. А вот его мощь, его энергия босса погибели, близкого по духу к огню, должна быть зверюге очень полезна». «Оп! Что это? Что-то кольнуло в сердце. Ты жива? Эй, ответь!» И она ответила. «Устала, лениво. Еле ощутимо. И даже не мысли речью, а мысли образом. Это пройдоха мне в мозг скинула выцепленный из интернета мем. На нем светловолосый повар смотрит в тарелку и говорит. Наконец-то нормальная, блядь, еда. Мощный прилив сил ударил сразу по всем рецепторам Светланы Анжуйской Захаровой. Девушка аж вскрикнула и покачнулась от неожиданности, а затем ощутила, как на ее руке появляются новые витки-метки. «У тебя получилось, Максим!» — прошептала Света. Из ее глаз потекли слезы. Только сейчас девушка смогла расслабиться и осознать, что с ней произошло. «Спасибо, Максим, спасибо!» — шептала она. А затем, повернув голову, посмотрела на тела своих вассалов и в пояс им поклонилась. «Спасибо и вам, огромнейшее. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали». Сжав кулаки, она резко выдохнула и взяла себя в руки. «Не время для слез. Пора выбираться отсюда». Бросив еще раз взгляд на тела и пообещав погибшим вернуться, девушка пошла к выходу из аномалии. В какой-то момент она вдруг почувствовала чей-то теплый взгляд и резко обернулась, но никого не увидела. Счастливо и искренне она улыбалась в пустоту. Вольный воитель Макс, стоявший в этот момент в невидимости позади света, знатно офигел. Но тут же взял эмоции под контроль и больше ничем себе не выдал. По крайней мере, он так думал. Свете же всю дорогу казалось, что Максим где-то рядом, что он придет на помощь, если понадобится. И эта мысль давала ей сил вплоть до тех пор, пока она не встретилась с братом, который рванул искать сестру, едва аномалия открылась. А Максим, убедившись, что его паладинша в безопасности, все так же, сохраняя невидимость, ринулся к выходу. Этот поход в аномалию ему принес очень ценные трофеи. Конечно же, по ценности ничто и рядом не стоит со спасенной жизнью Светланы. Но и артефакты, которые он снял с тела босса погибели, явно стоят немало.